Глава 26 Гизы. Вечером в тот же день, как Шико отправился в Наварру, в большом зале отеля Гизов, куда мы уже не раз вводили читателей в прежних рассказах, мы встретили бы молодого человека с быстрым взглядом, которого мы видели, когда он въезжал в Париж на лошади Карменджа, и который был не больше, ни меньше, как прекрасная исповедница господина Гуранфло. На этот раз она не имела намерения скрывать ни своего лица, ни своего пола. Госпожа де Монпансье, одетая в роскошное платье, с открытой шеей, с волосами усеянными бриллиантовыми звездами — в то время такова была мода — ждала кого-то с нетерпением в проеме окна. Сумрак начинал увеличиваться. Герцогиня с трудом могла рассмотреть ворота, к которым взор ее был постоянно прикован. Наконец послышался лошадиный топот, и десять минут спустя голос швейцара таинственно возвестил герцогине о приезде демаена Госпожа де Монпансье встала и побежала к своему брату с такой быстротой, что позабыла даже упираться только на носок своей правой ноги, как она это обыкновенно делала, чтобы не прихрамывать. «Вы один, брат!» — сказала она. «Да, сестра!» сказал герцог, поцеловав руку герцогини и усаживаясь в кресло. «А Генрих? Где же Генрих? Знаете ли вы, что все здесь ждут его?» «Генриху, сестра, нечего делать в Париже. Между тем, как в городах Фландрии и Пикардии ему еще много работы. Наша работа медленно, она идет под землей, и потому ее там еще довольна. Для чего же оставлять ее? Чтобы приехать в Париж, где уже все готово». — Но где все разрушится, если вы не поспешите? — Ну, можете удивляться, сколько вам угодно. Я вам говорю, что граждане не хотят слушать ваших доводов. Они хотят видеть своего герцога Генриха. Они его жаждут видеть. — Они его увидят, когда будет можно. Разве Мэнвиль не объяснял им всего этого? — Без сомнения он им говорил. Но вы знаете, его голос не имеет такого влияния, как ваш. — Я сам с ними поговорю, сестра. «А что с Альцет?» «Умер». «Не проговорился ли он?» «Не сказал ни слова». «Хорошо. А что вооружение?» «Кончено». «Париж?» «Разделён на шестнадцать кварталов». «И всякий квартал имеет предводителя, которого мы назначили?» «Конечно». «Будем ждать спокойно. Я скажу это нашим гражданам». «Они вас не послушают». «Ну вот». «Я вам говорю, что они как помешанные». «Сестра, вы имеете привычку судить о нетерпении других по своей собственной нетерпеливости?» «Не упрекаете ли вы меня?» «Нисколько. Но, что говорит Генрих, должно быть исполнено. А брат мой Генрих хочет, чтобы мы не спешили». «Что же делать в таком случае?» — спросила герцогиня с нетерпением. «Разве что-нибудь заставляет вас спешить?» «Все, если вам угодно». «С чего же начать, по-вашему?» «С короля». — Это ваша постоянная мысль. Я не говорю, чтобы она была дурна, если бы была исполнена, но составлять проекты и выполнять их — две разные вещи. Вспомните, сколько раз уже мы терпели неудачи. — Времена переменились. Короля уже некому защищать. — Да, кроме швейцарцев, шотландцев и французской армии. — Если вы хотите брат, я вам покажу его на большой дороге в сопровождении только двух слуг. «Мне уже об этом говорили сто раз, а я этого не видел ни разу». «Вы его сами увидите, только пробудьте три дня в Париже». «Опять проект». «Вы хотите сказать план?» «В таком случае потрудитесь сообщить его мне». «О, это выдумка женщины, она заставит вас смеяться». «Дай бог, чтобы я не оскорбил вашего авторского самолюбия. Посмотрим ваш план». «Вы насмехаетесь надо мной Маен. «Нет, я вас слушаю. Вот вам всё в четырёх словах». В эту минуту швейцар приподнял драпировку. «Угодно ли будет вашему высочеству принять господина де Менвилля?» — спросил швейцар. «Моего единомышленника», — сказала герцогиня. «Пусть он войдёт». Менвиль действительно вошёл и поцеловал руку у герцога Майенского. «Одно слово, ваше высочество», — сказал он. «Я из Лувра». «Что же там?» — вскричали маен и герцогиня в голос. «Там поговаривают о вашем приезде». «Как так?» «Когда я разговаривал с начальником Сен-Жерменской стражи, мимо меня прошли два гасконца». «Вы их знаете?» «Нет, это какие-то новички». «Кап-дебью», — сказал один. «У тебя прекрасный камзол, который, однако же, при случае не защитит тебя, как твоя вчерашняя кераса». «Ну, как бы ни была острошпага Майена, — сказал другой, — я надеюсь, что она так же скользнет по этому атласу, как скользнула бы по керасе». После того гасконцы начали хвастаться. Из этого хвастовства я мог заметить, что они знали о вашем прибытии. «Кому же принадлежат эти гасконцы?» «Я ничего не знаю». «После этого они ушли?» «О, нет, они кричали во все горло, и имя вашего высочества раздавалось по всей улице». Несколько прохожих остановились и стали расспрашивать, действительно ли вы приехали. Они хотели было уже отвечать, как какой-то человек подошел к госконцам и ударил их по плечу. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что это был Луаньяк. «Потом?» — спросила герцогиня. После нескольких слов, сказанным им шепотом, гасконцы отвечали только знаком покорности и пошли за ним. «Так что?» «Так что я больше ничего не мог узнать, но все-таки будьте осторожны, ваше высочество». «Вы не последовали за ними?» «Последовал, но только издали. Я боялся, чтобы меня не узнали как дворянина, находящегося на службе вашего высочества». Они пошли к Лувру и скрылись за окружными строениями, но за ними шла целая толпа и кричала «Майен, майен!» «Я на это могу ответить очень просто», — сказал герцог. «Как же именно?» — спросила его сестра. «Явлюсь нынешним же вечером к королю». «Я к королю?» «Ну да, я приехал в Париж, чтобы доложить ему о состоянии его городов в Пикардии. На это, кажется, нечего сказать». «Превосходная мысль», — сказал Менвиль. «Но безрассудная», — прибавила герцогиня. «Это необходимо сделать, сестра, если действительно подозревают, что я в Париже. Впрочем, это мнение нашего брата Генриха. Он даже хотел, чтобы я приехал в Лувр в дорожном платье и приветствовал короля от всей нашей фамилии. Сделав это, я буду свободен, буду принимать, кого захочу». «Членов комитета, например, они тебя ждут». «Я их приму в отеле Сен-Дени после моего возвращения из Лувра», — сказал Майен. «Итак, Мэнвилль, прикажите подвести мою лошадь так, как она есть, чтобы ее не чистили. Вы отправитесь со мной в Лувр. А вы, сестра, уж подождите нас». «Здесь?» «Нет, в Сен-Дени. Там я оставил свой экипаж, и все думают, что я там сплю. Через два часа я туда вернусь».